Глава 140. 12 августа 510 года до нашей эры. Акинон опирался на борт обеими руками, довольный тем, что его ни разу не укачало с тех пор, как два дня назад они отплыли из Метапонта. Плаванье может быть вполне терпимым, если море спокойно и берег не исчезает из виду. Эшдек предупредил, что в море повсюду рыщут пираты, поэтому их сопровождал карфагенский военный корабль — роскошная Трирема. Примечание. Трирема. или триера — судно с тремя рядами весел. Конец примечания. Акинон любовался его внушительным бронзовым тараном и огромными свирепыми глазищами, нарисованными на корпусе по обе стороны. Говорили, что служат они для того, чтобы корабль видел все вокруг и внушил врагам страх. Акинон представил себе несущуюся на него трирему с более чем сотней гребцов, заставлявших ее лететь над водой, и признавал, что это в самом деле ужасная картина. Судно, на котором они плыли, было широким, пузатым торговым кораблем, длиной 30 метров по 12 гребцов с каждой стороны. Бриз раздувал огромный квадратный парус, и грибцы отдыхали. Рядом с ним появился эшдек. На нем была короткая туника с широким кожаным поясом, на лице обычная насмешливая улыбка. «Ты станешь одним из богатейших людей Карфагена! Когда-нибудь думал, что будешь делать с такими деньжищами?» Акинон посмотрел на горизонт. «Куплю себе спокойную жизнь», — ответил он. Эшдек хотел пошутить, но что-то в голосе Акинона его удержало. Он покосился на его разбитое лицо и встал рядом у борта, молча наблюдая за морем. Через некоторое время снова повернулся к Акинону. «Вам лучше спуститься в трюм», — он указал головой в сторону берега. «Через полчаса мы будем в кротоне». Акинон кивнул. Самым благоразумным было спрятаться, пока люди Эшдека не выяснят, как обстоят дела на берегу. Шесть дней назад, когда они отплыли в Метапонт, в Кротоне все было спокойно. Тем не менее, лучше не доверять городу, в котором только что произошли насильственные перемены как в правительстве, так и в армии. На другой стороне судна стояла Ариадна, поглощенная созерцанием Кротона. Акинон подошел к ней и положил руку ей на голое плечо. Она испуганно вздрогнула, но, увидев его, улыбнулась. Мгновение они смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Ариадна наблюдала за искорками его карих глаз и улыбающимися красивыми губами. «Он снова похож на того Акинона, с которым я познакомилась несколько месяцев назад», — подумала она. Возможно, его окрыляло скорое возвращение в Карфаген. «Нам нужно спуститься в трюм», — сказал Акинон. Ариадна кивнула, но не пошевелилась. Она продолжала смотреть ему в глаза, задаваясь вопросом, что означает эта рука, нежно лежащая у нее на плече. «Дружеское прикосновение или что-то большее?» Лицо Акинона слегка напряглось, и он отвел взгляд. Спускаясь, Ариадна вдруг остановилась. «Я хочу увидеть его в последний раз». Не дожидаясь ответа, она покинула Акинона и направилась в отсек гребцов. Воздух там был горяч, влажен и настолько наполнен человеческим зловонием, что было не продохнуть. Гребцы были закованы в кандалы, надетые на лодыжки, и связаны друг с другом длинными цепями, которые, в свою очередь, удерживали их на месте. Несчастные дремали, уронив голову на грудь и забыв о веслах. Глаза Ариадны остановились на первом гребце справа. Он спал, лицо его было спрятано в ладонях, но было видно, что кожа на лбу обожжена. «Да, рук», — подумала Ариадна. «Как один человек мог принести столько несчастья? Спящий и закованный в цепи гребец казался безобидным. Но гипнотическая сила его взгляда и вкрадчивый голос привели к смерти тысячи людей. Он практически обрек на гибель Сибарис, город с населением в триста тысяч человек. Он стал причиной кровавых восстаний против аристократов, войны с Кротоном и последующего варварского грабежа. Каждое из этих событий означало удар по Сибарису, и теперь город умирал. Ариадна подошла к даруку, все ее тело напряглось. Бывший ученик отца, один из тех, кто принадлежал к его внутреннему кругу, почти уничтожил пифагорейское братство. Он добился того, что братство потеряло в Кротоне весь свой политический вес и, вероятно, скоро покинет правительство других городов. Одна из самых влиятельных организаций в мире оказалась на грани исчезновения. Ариадна почувствовала, что дыхание у нее участилось. Ученик-предатель убил всех кандидатов на смену ее отцу. а заодно и многих других великих учителей, сначала уничтожая по одному, а затем всех разом во время нападения на собрание. Ты собирался убить моего отца. Она остановилась в шаге от Даарука, стиснув зубы. И Акинона. Дарук зашевелился, словно почувствовав чье-то присутствие. Ты приказал Борею изнасиловать и убить меня. Дарук резко поднял голову. Он повел носом влево и вправо, как крыса в темноте. Глаза его были мутны. Люди Эшдека прижгли их раскаленным железом. Он не мог видеть Ариадну, но впился в нее слепым взглядом. Обожженные губы сжались, как у свирепого пса, обнажив оскаленные, дрожащие от ярости зубы. Он издал низкое рычание. Лицо исказило злобная гримаса. Он излучал такую ненависть, что Ариадна вздрогнула и сделала шаг назад, но с усилием сдержалась и продолжала смотреть. Затем предатель разразился яростным ревом, обрушив на нее неразборчивые проклятия. Его тело дернулось, сдерживаемое цепями, лицо исказилось, а жила на шее вздулись, словно вот-вот лопнут. Внутри его рта Ариадна увидела уродливый обрубок, все, что осталось от вырванного щипцами языка. «Больше не сможешь творить свои гадкие дела», — мысленно пообещала она. Ариадна подняла подбородок и отвернулась, не сказав ни слова. Позади звучал безумный рев бывшего учителя. Она уходила, думая о том, что Даарук мечтал о безграничной власти, о том, чтобы его почитали как Бога, а вместо этого проведет остаток своих дней в цепях, погруженный в молчание, накапливая в душе презрение и ненависть к Пифагору, к Кинону, к ней и ко всему человеческому роду, пока не наступит день, когда захлебнется в собственной ярости. Через несколько часов люди Эждека сообщили, что больше им ничего не грозит, и они могут сойти на берег. Если кто-то спросит о судьбе Дарука, достаточно сказать, что они ничего о нем не знают. Ариадна стояла на палубе, глядя в сторону общины. Она не могла видеть ее, общину закрывали дома Кротона, но знала, что там находится сердце, братства, которое отец основал и вел за собой в течение 30 лет. Она провела там всю свою жизнь. Несмотря на это, она не чувствовала, что община — ее дом, тем более теперь, когда там больше нет Пифагора. Уже довольно давно ей увладело ощущение, что заканчивается некий важный этап жизни. Однако при этом она не чувствовала, что открывается другой, новый. Она вздохнула и коснулась живота. Пока что она будет по-прежнему жить в общине, а со временем решит, что лучше для ребенка. У нее оставался небольшой мешочек с золотом. Этого будет достаточно, чтобы вести скромную жизнь вдвоем. Обернувшись, она увидела, что Акинон и Ашдек оживленно беседуют на носу корабля. Дела Эшдека шли лучше некуда, и через три дня его корабли вернутся в Карфаген. Через некоторое время Ариадна заметила, что все еще смотрит на Акинона. «Забудь его». Она закрыла глаза и медленно глубоко вздохнула. «Нельзя говорить Акинону, что я ожидаю ребенка. Нельзя допускать, чтобы он оставался исключительно из чувства долга». Она заметила, что ее челюсти и губы сжались и снова сделала усилие, чтобы расслабиться. Было бы лучше сойти на берег и как можно скорее перестать видеть Акинона. Она знала по опыту, что время лечит любые раны. «Впрочем, иногда это занимает много времени», — добавила она про себя. Она с трудом удержалась, чтобы еще раз не взглянуть на него и направилась к трапу, касаясь рукой борта. Внезапно сильные руки взяли ее за плечи. Она не слышала, как он подошел сзади, Напрягла мышцы и закрыла глаза, не оборачиваясь. Ей больше не хотелось прикосновений и намеков. Они только мешали выбросить его из головы. Руки Акинона её обняли. Ариадна почувствовала, как кожа затрепетала под этими ласковыми пальцами, не позволяя изображать равнодушие. Акинон приблизил губы к её уху и заговорил. В голосе слышалась легкая дрожь. «Поедем со мной в Карфаген».